Глава 33. Через 2 дня с возвращением Грин к своим обязанностям у Ригера наступило некоторое присыщение информации. Очевидно, что нужно было время на то, чтобы все полученные сведения сложились у него в голове в некую систему. Разговоры, естественно, сильно продвинули и меня в плане понимания реалий этого мира. Иногда мы специально сравнивали ситуации, иногда Риггер, поражённый каким-либо законом или обычаем, приводил примеры из своей жизни. До разговора о бизнесе у нас так и не дошло. Местные и высокородные не слишком благосклонно смотрели на возможность работать. Или семья имела огромные земли и жила за счёт налогов, или служили короне. Купеческие промыслы не были запрещены, но в обществе на них смотрели косо. Ну, ничего удивительного в этом не было. Вообще, В этом мире, по сравнению с моим, было довольно много плюсов, в том числе и отсутствие Святой Инквизиции. Здесь вообще как-то потише было с религиозным фанатизмом. Всё больше меня интересовал вопрос, почему же местные священники не рвутся к власти и деньгам. Но это мне ещё только предстояло узнать, а пока, чтобы не терять времени и решить, смогу ли я заняться бизнесом, всё равно каким, нам стоило выяснить, кто же я и есть ли родные. Оказалось, что Ригер Весмани дурно рисует. Его копия моего штарта показалась мне довольно интересной. Чёрный туш на листе был изображён шестигранник с вписанным в него кругом. Углы были прокрашены, и создавалось впечатление, что это просто рамка для рисунка. Шестигранная снаружи и круглая внутри. Цветок действительно напоминал стилизованную розу и четыре буквы внизу. Я поняла, что мне срочно нужно учиться читать. Не то чтобы я не думала об этом раньше, но сейчас есть бумага, есть чернила и стилус, можно купить книги. Пора». А рисунок Риггер отнёс в архивы и передал служащим. За золотой пообещали собрать все данные в течение двух дней. Домой Риггер вернулся, вооружившись сборником ритуальных молитв Цезу и жене его Раии. Книжечка была размером с половинку тетради и не слишком толстая. Печатная, а не рукописная, уже хорошо. Это новинка Калина. Такие книги появились всего лет 5-6 назад. Зато стоят намного меньше, чем рукописные. Кроме того, он принёс аналог местного букваря. Это была книга для учителей. По ней учили счёту, чтению и письму в борянских семьях и школах. Так что первый урок у нас начался в тот же день. Грина после получения серебрушки сменила гнев на милость, перестала бурчать и подозревать нас в желании навредить ей, но всё время вспоминала слова Риггера, что у нас будут гости, и требовала назвать день и сказать, сколько человек будет. Подготовиться-то нужно, светлая госпожа. Не за один ведь раз всё приготовить получится. Если, допустим, гостей много будет, нужно и помощников нанять, и готовить ведь я одна не управлюсь. Решать эту проблему я отправила её к Кригеру. Он придумал Ему и отдаваться. Сама я в это время сидела в кресле в своей комнате и пыталась складывать слоги по книжке. Стук в дверь был вполне ожидаем. Входи, Ригер. Ты уже знаешь, зачем. Он улыбался. Знаю, но не представляю, что ей сказать. Мы можем сказать, что люди, которых мы ждали, заболели или уехали, но я подумала, что совсем неплохо было бы пригласить кого-то в гости. Понимаешь, Калина? Ты общаешься только со мной. Это не совсем правильно. Тебе нужно привыкать к людям, учиться общаться самой. У тебя уже есть кто-то на примете? Да. Только не смейся. Ты говори, говори. Мой дядя и его жена. О, тот самый дядя, от которого ты ждал наследства? Да. Поверь, он давно уже не такой скучный и тяжёлый человек, как им был. А его жена, хоть и старше тебя, но вполне приятная женщина. Я вздохнула, понимая, что Ригер прав, и пора выходить на нормальный для местных уровень общения, я не спорила. Но страшновато всё равно было. Ригер, а их не смутит, что я не знаю некоторых тонкостей этикета и прочее, и ведь твой дядя точно знает, что я никакая тебе не двоюродная сестра. Я скажу, что меня наняли сопровождать тебя морем и суше и поварении, до тех пор, пока не доедем до твоего дома. И что последние пару лет ты жила у дальних родственников в Красе? Это вполне обычная ситуация для молодого высокородного, получившего домашнее образование, и не слишком типичная для девушки. Но тем не менее, так тоже могло быть. Если родители-оригиналы и решили, что дочь должна изучить, например, ткачество и открыть мастерскую дома. Так и случаи могут быть, если невеста хорошего рода, но не красивая или бедна. Ага, понятно. Только вот в качестве я почти полный профан. Видишь ли, в тебе заранее мог быть заинтересован какой-нибудь жених, и чтобы повысить твою ценность в его глазах, тебя отправили на учёбу к родне, которая согласилась тебя содержать и учить. Практически в прислуге. В общем, да. Так иногда делают. Конечно, обычные не посылают так далеко. Но допустим, в твоём случае другой родни и согласный тебя учить просто не было. Как тебе такая история? Вполне нормально. Но чему меня могли научить, так чтобы я не попалась, отвечая на вопросы твоей родни? Ведение большого дома и кухня. Если твой жених, допустим, служит домоправителем у высокородного, то иметь жену, ведущую кухню, ему очень выгодно. Ну что ж, пусть будет так. Приглашай родню. Через 5 дней будет нормально. Завтра я получу ответы архивариуса, мы посмотрим, кто у тебя жив из родных, и уже исходя из этого будем корректировать твою историю. Сама понимаешь, лучше никому не знать, что с тобой случилось на самом деле. Одно дело быть в красе у дальней родни в гостях, другое в том же красе в рабстве. Даже от родни такую информацию лучше скрыть. Тут решать тебе, Ригер. Я слишком мало знакома с условностями. В обед на следующий день Риггер вернулся из архива и постучал ко мне в комнату. Калина, у меня есть новости, и они не самые радостные. У тебя жив отец, хотя и болен. Сведения, полученные из твоего родового поместья 2 месяца назад, точнее, родового дома, земли все проданы. Отец подал прошение о передаче титула и штарта побочной ветви твоего дома. На титул и штарт претендует твой бывший жених, высокородный Гамиро Тэрванк. Я растерялась. Что это значит лично для меня? Что ты должна срочно, бросив все дела, ехать домой и разбираться? Но я знать не знаю этого Гамиро. А если меня отдадут за него замуж? Если ты не поедешь, ты утратишь право на высокородство и я не слишком представляю, как это повлияет на твою судьбу я безусловно не брошу тебя но все будут думать, что ты моя любовница и отношение в обществе к тебе будет соответствующее очевидно твой отец уже похоронил тебя и сейчас раз уж ты жива и его единственная наследница возможно удастся как-то с ним договориться особенно если ты уже будешь замужем У меня было ощущение, что мозги мне просто взбили миксером. Мир, такой почти уже привычный и понятный, в течение нескольких минут превратил всё в фарс, а весь матревожный фарс. За кем замужем? Ригер, скажи, разводы в вашем обществе бывают? Ну, по каким причинам? Бесдетность пары в течение 5 лет достаточный повод для развода? Есть и другие варианты. А замужем за мной